Глава 21. Янис Грат Никогда я не был так зол, как в тот момент, когда из кармана Катарины с глухим стуком вывалился миниатюрный каменный аферист. Мои пальцы непроизвольно сжались в кулаки, а в висках застучала кровь. Я не столько не психуй, все нормально! имел наглость заявить он, увеличиваясь до моего роста. Но самое удивительное, он перестал быть каменным. Передо мной стоял обычный мужчина средних лет. Спросить её на висках и умными серыми глазами. От этого бешенства только усилилось. Так и подмывало двинуть ему в челюсть. Я сдержался. Вдруг он только на вид такой, а на ощупь по-прежнему каменный. Мне переломы ни к чему, особенно когда намечалось нечто грандиозное. А оно определенно намечалось. Это становилось понятным, стоило взглянуть на изменившуюся Катю. ее кожа светилась перламутровым блеском, глаза налились жидким золотом, а виски, кисти рук и стопы украшали замысловатые узоры из тонких бронзовых линий. «Нормально?» — прорычал я, сжимая зубы до скрежета. «Ты считаешь, что она выглядит нормально?» Я резко кивнул на спящую девушку. «Прекрасно она выглядит!» — вмешался внезапно появившийся между нами Тюлун. «Ну, а чтобы никого не шокировать, можно пользоваться силой тайнолюба. Мы с хозяйкой именно за ней и ходили». Но у нее сейчас целый букет разных сил. Как прикажешь с ними разбираться? Возмутился я хрипло из-за того, что гнев душил, сжигал кислород в легких. Дракон задумался и неопределенно покрутил лапой в воздухе. Так вышло, развел руками актор с наигранным сожалением. Мы же не знали, что так много разных монстров по тоннелям бродят. Я зарычал. Это все могло очень плохо закончиться. Быстро в твердь!» скомандовал, указывая рукой на дверь. «Страшно представлять, что там без тебя сейчас творится!» «Какой же ты скучный, Янис!» протянул Актор, качая головой. «Что там может твориться?» «Нашествие монстров!» взорвался я. «Как ты вообще здесь оказался?» «За мной к порталу!» «И все расскажешь, прежде чем я Верховного позову!» Позовешь Верховного — уйду в спячку, и ты покроешь себя позором!» невозмутимо парировал шантажист, но все же направился к выходу. «Никого к ней не подпускай!» Бросил я Целуну и двинулся следом за актором. Буря в душе не утихала. Я никогда и ни за кого не переживал так, как за эту бедовую Катарину Милову, кем бы она на самом деле не была. Блудные души изучены плохо. Никто не знал, чем грозит ей обретение такого количества сил. Может, она лишится рассудка и начнет крушить все вокруг похлеще всем известного кровавого тирана. Тогда придется... Нет, даже думать об этом не хотелось. Это немыслимо. Я боялся такого исхода гораздо больше, чем позора из-за ушедшего в спячку хранителя. У портала актор вдруг уменьшился до размеров куклы и тонко пропищал. «Занеси меня в портал, сам я войти не могу». «Понятно. Значит, он каким-то образом вынудил Катерину отвязать его от Тверди и притащить в семь камней. Но как? Это же нереально. Может, Верховный и обладает секретными сведениями о возможности хранителей перемещаться». Но я до сегодняшнего дня о подобном даже не догадывался. Хотя от блудной души можно ожидать чего угодно. Именно поэтому я и был на чеку и понял, что она что-то затевает. Смог побороть сон, когда тревожное предчувствие достигло предела, поэтому и поймал эту банду с поличным. Выходя из портала в гарнизоне, я планировал допросить актора и привязать его обратно к замку, но пришлось срочно включаться в ликвидацию прорыва. Гарнизон стоял на ушах. Монстры почуяли отсутствие защиты и атаковали с невиданным остервенением. «Видишь, что ты надел?» — бросил я на бегу смутьяну перед тем, как ринуться в бой. Но актор уже вырос до боевых размеров, распростер каменные руки над твердью, его лицо стало серьезным и сосредоточенным. С его помощью нам удалось отбросить нападавших обратно в топе уже к завтраку. Битва немного поубавила мое раздражение. Всю ярость выплеснул на монстров, поэтому был почти спокоен, когда беседа с актором все же состоялась. Он привел меня в потайную комнату, куда раньше никого не допускал, и махнул рукой на стену, где кровью был начертан древний символ свободы. «Сотри его, и я снова стану привязан к замку», — траурным тоном произнес актор. «Но я бы хотел, чтобы ты этого не делал. Я тоже знаю, что такое долг и способен выполнять его». «Без цепи, на которую посажен». Он посмотрел мне прямо в глаза. «Ты же не бежишь от своих обязанностей. Так почему к хранителям такое недоверие?» Эти слова заставили меня тяжело опуститься на пыльный сундук. «А действительно, почему?» «Кто такие эти хранители вообще?» «Почему актор-мужчина, а дракон В голове роились десятки вопросов. «Расскажи о себе, актор. Как ты стал хранителем?» — попросил я. Он опустился на другой сундук, и поведал удивительную историю.